приводившую приговор в исполнение. Все эти дела тотчас же и штаба корпуса были доставлены в полном порядке. Среди них оказались и дела бывшей 4-й сводной дивизии, которой я перед тем командовал на Украине, и из которой был развернут 3-й крымский, затем 2-й армейский корпус. По ним числилось «Дело 11 в Вознесенске», «Дело 61 в Николаеве»,